«Приготовить абордажный ворон!» — проревел Агриппа. «Приготовить гарпакс!» Катапультные расчеты обрадовались, услышав придуманное ими название нового оружия. Грабители могли красть у противника целые корабли, если срабатывали в хаосе битвы. И справа, и слева флот Агрипп исхлестывался с врагом, но сам он сосредоточился только на одной галере, которая неслась к нему —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 Агриппа едва успел дать команду вновь убрать весла с левого борта. Галеры столкнулись с корпусами, дерево застонало. В испансии ощерился, увидев, что вражеские солдаты готовы перебросить на его палубу абордажные вороны. «Абордажные группы! Все наверх! Отбросить врага!» — захрипел он. Предводитель флота не мог покинуть свой пост на носу, но увидел, как цильний меценат вытащил гладий и схватил меч с деревянной стойки, на которой они хранились.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 Агриппа не стал слушать эти крики. Он привык к тому, что справедливости в бою не бывает. Молодой флотоводец знал, что эти люди атаковали его не по собственной воле, но не мог ничего поделать, не мог проявить милосердие. Его солдаты вернулись на галеру, и абордажные ворны заняли исходное положение. Галеры разошлись, колонна черного дыма поднималась все выше, над палубой вражеского корабля плясали языки пламени.